Наступление Воронежского фронта Начало операции «Звезда» было назначено на более поздний срок, чем начало скачка, вследствие того, что Воронежский фронт добивал окруженные в ходе воронежско косторнинской операции войска противника. Первым днем операции стало 2 февраля. Наступление Третьей танковой армии началось по плану в 6.00 2 февраля. В первый день наступления стрелковые дивизии армии Рыбалко продвинулись почти на 20 километров. Армия наступала на юго-запад и просто отбросила заслон полка дойчланд дивизии Das Reich из армейской группы Ланса на северо-запад в район Великий Бурлук, обойдя его открытый правый фланг. Во второй день наступления стрелковые дивизии сохранили темп своего продвижения и прошли тоже почти 20 километров. Бои с эсэсовцами выпали 2 и 3 февраля на долю 12 и 15 танковых корпусов, действовавших на правом фланге армии, не будучи удовлетворен медленным продвижением танковых корпусов на правом фланге своей армии Рыбалко, решил рокировать оба корпуса на левый фланг. Уже 3 февраля танковым корпусам была поставлена задача выйти в район Чугуева и Печенек в 35-50 километрах от их нынешнего положения. Однако вскоре продвижение 3-й танковой армии замедлилось. В район восточнее Харькова начали прибывать остальные части эсэсовских дивизий. Во-первых, в районе Белый колодезь, в 60 километрах западнее рубежа, с которого армия-рыбалка начала наступление, сосредоточился полк «Дерфюрер» танкогренадерской дивизии «Дасрайх». Во-вторых, на рубеже реки Северский Донец начали занимать оборону части танкогренадерской дивизии «Лейпштандарт» СС Гитлер. Первой акцией прибывших частей была контратака против правого фланга Третьей танковой армии. Против нее был выставлен заслон силами 184-й стрелковой дивизии. Рыбалко не запаниковал и не стал возвращать в точку контрудара 12-й и 15-й танковые корпуса. Подвижное соединение Третьей танковой армии по-прежнему нацеливались на предместье Харькова. Результаты первой контратаки частей корпуса Хаусера следует расценить как умеренные. 6 февраля соединения третьей танковой армии втянулись в бои за юго-восточные подступы к Харькову с вступившими в бой, что называется, с колес частями Лейпштандарта. После нескольких дней боев танкистам и пехотинцам армии «Рыбалко» Удалось сломить сопротивление эсэсовцев, и в ночь с 9 на 10 февраля города Печенеги и Чугуев на восточных и юго-восточных подступах к Харькову были взяты штурмом. Северский Донец был форсирован, и до Харькова оставалось всего пара десятков километров по прямой. Сплошной фронт уже отсутствовал, и командующие наступающими армиями Настойчиво искали просветы в построении войск противника для развития успеха. 8 февраля рыбалка ПС решил использовать разрыв фронта между Лейпштандартом и окруженной 320-й пехотной дивизией для глубокого обхода оборонявших Харьков частей противника. В качестве инструмента для обходного маневра было выбрано наиболее подвижное в зимних условиях соединение Шестой гвардейский кавалерийский корпус. Кавалерийский корпус был усилен 201-й танковой бригадой. Наступление Воронежского фронта привело к кризису на всем фронте армейской группы Ланса. Северо-восточнее Харькова и в районе Белгорода оборонялись на широком фронте, 168-я пехотная дивизия и танко-гренадерская дивизия Великая Германия. Первая непрерывно отступала к Белгороду под нажимом 40-й армии, вторая отступала к северным окраинам Харькова под нажимом 69-й армии. Оборона под Белгородом была усилена немцами венгерской танковой дивизией, однако большая часть венгерских танков была быстро перебита в течение 7-8 февраля огнем орудий танков Т-34 и противотанковой артиллерией наступающих стрелковых дивизий. Уже 8 февраля в 5 часов утра усиленные танками 183 я и 309 я стрелковые дивизии 40-й армии овладели пригородами Белгорода и оседлали все дороги к северо-западу, западу и югу от него». После этого началось постепенное очищение городских кварталов от занимавшей город немецкой пехоты. Наступающие рассекли 168-ю пехотную дивизию на несколько боевых групп в разных кварталах города, об организованном отходе из Белгорода уже не могло быть и речи. К утру 9 февраля войска 40-й армии полностью очистили Белгород от немцев. В то время как правое крыло армейской группы Ланса обороняло юго-восточные подступы к Харькову, а северное судорожно пыталось удержать Белгород, в центре построения войск Ланса контратаковал Дасрайх. Неудача контрудара 5 6 февраля. Не заставило немецкое командование отказаться от продолжения атак на северный фланг Третьей танковой армии в районе Великого Бурлука. В 1259 февраля первый батальон танкового полка дивизии и три мотопехотных батальона полка Дарфюрер снова начали контрнаступление против наступающих через Великий Бурлук войск Третьей танковой армии. Атака захлебнулась под огнем советской противотанковой артиллерии. Сразу 8 танков Дасрайха получили попадание 76,2-мм бронебойными снарядами и сгорели. Еще значительное число танков получили боевые повреждения. Несмотря на неудачи от Дасрайха требовали продолжение контрнаступления на самом высоком уровне Не только командующей группой армии Б. Вейхс, но и ОКН. Начальник штаба Второго танкового корпуса СС Вернер Остендорф радировал в штаб армейской группы Ланса просьбу об отмене атаки вследствие изменившихся условий, однако обратившийся в ОКН ЛАНС получил от начальника штаба ОКН Курта Цейцлера ответ, что наступление в любом случае должно быть проведено. Этот ответ был ретранслирован в штаб Хаусера, где был воспринят без всякого энтузиазма. Подводя итог первых дней звезды и скачка, можно констатировать, что не остановить, не даже существенно замедлить продвижение нескольких советских армий, растянутые по фронту немецкие дивизии были не в состоянии. Дальнейшее развитие событий в том же духе, могло привести только к перемалыванию постепенно вводившихся в бой резервов.